Но ведь ты меня всё равно будешь любить. Я ведь всё та же, хоть и с короткими волосами». Джим недоумённо оглядел комнату. «Так, значит, твоих коз уже нет?» — спросил он с бессмысленной настойчивостью. «Не ищи, ты их не найдёшь», — сказала Делла. «Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной по ласковее потому что я это сделала для тебя».